Глава тринадцатая. «Зачем людьми кидаться, — удумал, злодей!» День тринадцатый. Я шел по неизвестному ночному городу и никак не мог понять, каким образом меня сюда занесло и что здесь произошло. Трава и деревья, пробившиеся сквозь разломанный асфальт, уже нехило так выросли. Самое маленькое деревце высотой в два меня. Многоэтажные панельные дома полуразрушены, а одна башенная высотка покосилась и ткнулась шпилем в соседнее здание, начисто снеся верхние этажи. Еще минуту назад я был на площади бизнес-квартала и бился против остатков армии клана «Альтернатива», А сейчас брожу по развалинам. Умер и попал в ад? Вроде очки здоровья ещё оставались и не упали в 0. Да и пара дополнительных жизней была в запасе. Или это такая галлюцинация из-за пошатнувшейся психики и вредных условий труда? Укусил себе за руку и почувствовал боль. — Ой, перестарался. Кровь пошла. Ну, — Ага. Значит, это не глюки. И где же я? Нужно осмотреться и найти хоть кого-нибудь живого. Продолжая идти вдоль когда-то широкой дороги, осматривал дома с выбитыми окнами, поверхностно, не заходя внутрь. Мало ли какая пакость там притаилась в разрушенном-то городе. Ай, вид вокруг так меня удивил, что забыл осмотреть себя любимого. Как оказалось, находился я тут босиком и в родных моих, уже потрепанных, с парой протертых дыр на коленях, джинсах. и даже без майки. И вот босой ступней укололся о осколок стекла, выпавшего из разбитого окна. Нехило ногу поранил. Не обращая внимания на ночной прохладный ветерок и мусор, разбросанный по округе, я уселся прямо на задницу и начал отрывать штанины любимых джинсов чуть ниже колена. Оторвал обе штанины и перевязал ими ступни. Одну, чтобы остановить хлынувшую из пореза кровь, а другую, чтобы не поранить и ее. Какая-никакая защита от мусора и мелких осколков. Необходимо поискать аптеку или бывший супермаркет, а в идеале и то, и другое, чтобы разжиться одеждой и медикаментами. Какой-то шорох и скрип... Примерно в двух сотнях метров прямо по дороге прервал мои размышления. «Так, и кто это там такой прячется?» Само собой, улицы были лишены электрического освещения, и в ночи с моего местоположения ничего не видно. Придётся достать из инвентаря свое оружие и топать туда пешочком. Скосив взгляд в сторону иконки инвентаря, Я не обнаружил ни следа системного интерфейса. Иконок нет, часов, что показывали время в правом верхнем углу, тоже нет. Да и вообще интерфейс не реагировал ни на какие команды. Отлично. Снова без поддержки системы. Наверное, слишком сильно я стал на нее полагаться. И питомцев не призвать. хотя разведка вороненка и защита адской собачки мне бы пригодились. Теперь придется рассчитывать лишь на себя». Встал и, припадая на левую ногу, стараясь ставить раненую стопу чуть боком, чтобы не наступать порезанным местом, потопал к источнику скрипа. К сожалению, оказалось, что это не люди, а лишь наполовину сорванное, И, потертая ветром и временем, табличка с яркими буквами «Мы О-лись» качалась на ветру и скрипела оставшимися крепежами. Должно быть, надпись означала «Мы открылись», но насладиться этим мало кто успел из-за случившегося в городе неизвестного катаклизма, что порушил многие здания и повыбивал стекла в уцелевших. Мне стало любопытно, что же такое в этом здании открылось в свое время и решился на осмотр помещения. Как ни странно, двухэтажное строение выглядело полностью целым, за исключением окон второго этажа. На первом даже стекла полностью сохранились, а вот на втором ни единого целого. Я подошел к массивной деревянной двери и толкнул ее. потом еще раз, и еще — ноль эмоций, фунт презрений. Дверь никак не реагировала на мои попытки войти. Шлепнул ладонью по лбу и, подумав, что, скорее всего, мозгов мне не хватает, взялся за ручку и потянул на себя. С диким скрипом несмазанных петель, в которых слышался издевательский смех самого мироздания, дверь начала открываться. От громкого звука я даже задержал дыхание и слегка отпрянул. Оглянулся по сторонам. Вдруг, открывая скрипучую дверь, я привлек чьё-то внимание и вошел в помещение, притворив за собой скрипучую пакость. Нема тьмущая, но хоть сквозь окна, забранные ржавой решеткой, сюда проникают остатки лунного света, благо небо было чистым. Освещая высокие под потолок, покрытые толстым слоем пыли, стеллажи с книгами. Неужели век компьютерных технологий еще кто-то читает бумажные книги? Бывает же, попал в букинистический магазин. В другое время и работой инвентарь я бы захватил с собой десяток наиболее интересных экземпляров. Учитывая непроглядную темень и пыль, на полках все равно угадывались книги с русскими надписями на твердых обложках. Я смог рассмотреть «Ночной дозор» Сергея Лукьяренко, «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга и какая-то «Ая Сила» Андрея Васильева. Какая именно там сила, было категорически непонятно из-за стертой практически до дыр обложки. Все же магазин, похоже, торговал не новыми книгами, а очень даже бывшими в употреблении. Обошел между стеллажами и уткнулся носом в большущий баннер с нарисованным зеленым человечком. Видимо, комиксы здесь тоже были нередкими гостями. Сразу за баннером обнаружилась стойка с кассовым аппаратом десятилетней давности, а сразу за стойкой в офисном кресле сидел скелет. Я вздрогнул. или от неожиданности, или от страха, сам не разобрал. Человек с напрочь и с волосами, остатками одежды, которая прямо на глазах обращалась в пыль, и довольно целая, хоть и слегка потрепанная и покрытая пылью, книга в костяных руках. Что же должно было произойти в этом чертовом городе, что человек погиб, даже не вставая с кресла? Насколько быстрая была смерть, думаю, не стоит здесь задерживаться. Наскоро обыскав оба этажа в тех местах, куда хоть немного падал лунный свет через окна, и, не найдя ничего интересного, даже завалявшейся аптечки, вышел на пустынные городские улицы. Город-призрак встретил меня тишиной, и лишь шлепки босых ног по бетону разносились эхом. Куда идти-то дальше? Ну, раз появился этот магазин, а в больших городах их строят кучками, значит, где-то ряда могут быть и другие магазины. Окинул взглядом соседние дома и двинулся в сторону большой вывески, состоящей из огромных, когда-то светящихся неоновым светом, букв. «Эгоист!» — гласила надпись — над стеклянной двустворчатой дверью. Сразу потянул ручки на себя. Не сработало. Толкнул. Тот же эффект. Но кто же в преддверии апокалипсиса, запирая двери на замок? Отошел на пару шагов, подобрал кусок кирпича из мусора и запустил в стекло. Кирпич полетел не совсем по нужной траектории, Похоже, на это повлияло отсутствие системных параметров в виде ловкости и выносливости. Проклятый кирпич ударился об металлические дверные ручки и, отскочив обратно, шарахнул меня прямо в лоб. От удара рухнула задницу, как подкошенный. Пару минут переводил дух и потирал место ушиба, и лишь потом поднялся на ноги. Снова подобрал облова кирпича, прицелился и, наконец, раздолбал эту дверь. Одной больше, одной меньше. Этому городу уже не привыкать к разрухам. Вошел внутрь и обомлел. Кажется, я наткнулся на бутик. Зал в пару сотен квадратных метров, десятки манекенов, демонстрирующих различные модели мужской и женской одежды, вешалки с ширпотребом. и, наконец, полочки с разнообразной обувью. Ох, разгуляюсь. Ага, разгулялся. Практически вся одежда при соприкосновении осыпалась прах, испорченная временем или неведомым событием, повлиявшим на разрешение в городе. Хотя были некоторые экземпляры, вроде курток, сделанных из плотной кожи, но их тут было совсем мало. а на мое тощее телосложение нашлась лишь одна вообще. Ну, не мерзнуть же мне с голым торсом. нацепив на себя коричневую облегающую куртку с широкими плотными накладками на локтях и, подумав, не стал застегивать. Штанов, которые бы не рассыпались, тоже не нашлось. Досадно, конечно, но на улицах не минусовая температура и джинсовые шорты пока что сойдут. С обувью проблема решилась довольно быстро. На полочках матерчатой кроссовки, которым благоразумно решил не подходить, и прочные кожаные ботинки стояли раздельно. В воздухе летала пыль, а потому не хочется надолго задерживаться в душном помещении и, выбрав себе хорошо сохранившиеся с виду берцы, поторопился выбраться на улицу. Усевшись на тротуаре, Быстро натянул на ноги обновки и подтопал дальше по улице в поисках еще чего-нибудь интересного. Да и в целом пора выбираться как-то отсюда. К сожалению, шторки ботинок не сохранили целостность и тоже рассыпались в пыль прямо в руках. Но хоть что-то. Пройдя пару кварталов, посетил еще пару магазинчиков. Магазин сантехники порадовал целой коробкой синей изоляционной ленты, где я стащил пару мотков и смог перевязать ботинки, чтобы не слетали с ноги. Нашел аптеку, в которой не нашлось ни одной таблетки и даже бинтов. Видимо, кто-то все-таки выжил и удачно разграбил это место. Но еще через квартал мне попался супермаркет с пустыми полками и небольшой отдел с надписью над входом Охота и рыбалка. Освещение оставляло желать лучшего, и сквозь незашторенные окна проникало не так много света, как хотелось бы, и потому обыскивать пришлось практически на ощупь. Огнестрельное оружие, похоже, здесь не хранилось, или его уже стащили наглые мародеры, которые вынуждены искать способ выживания в мире, где произошел апокалипсис. Или я не прав... И это единичный случай с одним-единственным городом, где просто произошла катастрофа. Зато под прилавком я смог отыскать хороший и даже заточенный охотничий нож в кожаном чехле. Ну, хоть что-то. сунул нож в чехле за пояс, вышел на улицу и подтопал дальше. Сомневаюсь, что в разграбленном и разрушенном городе Мне удастся найти хоть что-то полезное для выживания. Теперь нужно поискать еду и людей. В идеале все вместе и недалеко. После этого блуждал по городу я часа четыре, не меньше. Горизонт уже начал светлеть и даже увидел первую живность, которая перелетала с дерева на дерево и весело щебетала, приветствуя начало нового дня. неожиданно Воздух пронзил звук автоматной очереди примерно в квартале отсюда. И еще одна очередь. Люди, сорвавшись на бег, помчал в сторону, где стреляли. Когда я пересек квартал, все уже было кончено. Небольшой парк, окруженный литым забором высотой примерно по колено, маленький пруд в центре, а на берегу прудика Лежало несколько мертвых тел каких-то чудовищ. Серая кожа, лысый череп, вытянутое лицо, длинные по колено руки с десятисантиметровыми острыми когтями, ноги выгнутые в обратную сторону, как у кузнечика. Тела даже не трепыхались из-за кровоточащих отверстий, не предназначенных природой для выживания. Хотя и кровь у них была странного белого цвета. Да и воняли тело словно стухшее давно. А вот это тело принадлежит человеку, и, судя по всему, ему выдрали сердце, оставив сквозную дыру в самом центре туловища. Тошнота подкатила к горлу, но я давно уже не ел, так что блевать было абсолютно нечем. Вдруг лежащий рядом со мной монстр захрипел и схватил когтистой лапой меня за ногу, Дернувшийся попытался вырваться из схватки, но попытка обернулась неудачей. Хрипящее и булькащее кровью и зубастой пасти чудище вцепилось клыками в мою голень, которую продолжало удерживать когтями, и прокусило высокий ботинок. От боли я заверещал и ударил ножом в голову эту кусучую пакость, что была ростом с меня, может, чуток ниже. но за отсутствием здорового куска задней лапы не могла встать. Нож, столкнувшись с черепом твари, обломился и не принес никакого результата. И тут я испугался. «Как отбиться от неведомой зверушки? Она же меня сожрет!» В этот момент из ближайших кустов с воплем «Ну, бля, выскочил человек и доправил на меня правую руку — вокруг которой быстро сам собой нарисовался незамысловатый рисунок из трех крупных точек и волнистой линии, что их пересекала. В долю секунды картинка налилась синим цветом, и в мою сторону полетело какое-то полупрозрачное заклинание, в центре которого угадывался тот самый рисунок, по-видимому, состоящий из чистой энергии. Я крепко зажмурился, и, почувствовав тяжелый толчок в грудь, открыл глаза и увидел перед собой чью-то страшную морду. Рефлекторно двинул левой рукой в челюсть страхолюдени и, направив руку в сторону отпрядувшего монстра, попытался мысленно повторить рисунок заклинания, а после, закрепляя успех, добавил в рисунок всю ману, что ощущал в своем теле. Монстра будто поездом шибло, и он полетел в ближайшую стену, пробил ее своим телом и рухнул на пол. Стоп! Стена? Пол? Да я же опять у Андрюхи дома. Буквы, мелькнувшие перед глазами, уведомили, что интерфейс заработал, но читать сообщения не стал, потому что в мою сторону уже кинулся какой-то человек, которого я не знаю. И тут засада. Кастеты сами собой появились на руках. Похоже, сам не заметил, как использовал инвентарь. Вот что значит привычка. «Стоять!» — прогремел из проломленной стены знакомый голос, и громила, уже занесший руку, чтобы шарахнуть по мне чем-то убойным, остановился буквально в метре от меня. Сквозь дыру в стене пролез Олов. «Ты зачем моими людьми кидаться удумал, злодей? Кошмары снятся, значит, все можно?» «Какие кошмары?» — облизнув пересохшие губы, прохрепел я. «Обыкновенные, блин, кошмары. Ты был без сознания, а после начал кричать и дергаться, словно припадочный Человек тебе помочь хотел, горло лекарства влить. А ты им стену запульнул. Не стыдно, а?» «Он, между прочим, от тебя уже больше полутора суток не отходит». «Капец! Выходит, это был просто плохой сон?» Потихоньку, отходя от шока, начал осматриваться. Оказалось, я сижу на кровати в комнате у Андрюхи дома, а рядышком табуретка, на которой стояло десяток разнообразных пузырьков без этикеток. В груди зудела, чувствовался упадок сил, и опустошенность, будто из меня все жизни выпили, о чем я и сообщил Олафу. «Да, мы не поняли, чем таким тебя пытали, но лечебное заклинание просто не действует, вызывая лишь дрожь по телу. Эликсиры и мази срабатывают медленно и очень плохо. Так что восстанавливаться тебе, как обычному человеку, уколами и таблетками. А вот мана... Наоборот, стала пребывать, но сейчас ты всю ее спустил на одно единственное заклинание, чем и пробил стену, запустив воздух моего лучшего алхимика. Кстати, что за навык, не поделишься? Черт знает, во сне увидел. Все еще офигеваю от происходящего. А что у нас пожрать? Пошли, ужин уже стынет, и заодно расскажешь, «Чего такого тебе там снилось?» — проговорил олов и, развернувшись, вышел из комнаты, так нормальный человек, то есть через дверь. К счастью, в квартире уже не было той толпы народа, что тогда кучало и мне, и хозяину, моему лучшему другу. Всего лишь алхимик, который пытался лечить мою бренную тушку, один боец, сам глава клана, Еленка с Андреем, В принципе, для двухкомнатной квартирки и этого многовато, учитывая, что одна из комнат была заперта бронированной дверью, скрывая за собой портал в иной мир. Лена и Андрей встретили меня на кухне радостными воплями и крепкими обнимашками, из-за которых ощутимо заболели ребра. Кажется, парочка из них была сломана. Пока грелся и накладывался ужин, а я был голоден, как лев, быстренько изучил последнюю пару сообщений из логов интерфейса. Первое о заклинании было с юмором. «Поздравляем! Вами изучена новая способность – удар Дарта Вейдера. Уровень – вопрос. Удар телекинезом отбрасывает цель в сторону и с вероятностью 10% оглушает ее на 3 секунды. Чем больше маны вливается в заклинание тем сильнее отбрасывает и выше вероятность оглушения. Великолепно, наверное. Ведь иконки нового навыка я так и не нашел. Похоже, что конкретно это заклинание придется активировать с помощью того магического рисунка. Вон, даже уровня у навыка нет. Следующее сообщение привлекло мое внимание тем, что было глобальным и датировано вчерашним днем. жесть. Больше суток провести без создания. Глобальное сообщение. Три четверти пути пройдено. Группа несколько неопознанных символов убила Баюна. Каждый член группы получает награду. Несколько неопознанных символов. Также группе полагается особая награда. Артефакт, пробуждающий древнюю силу в скобках четверть артефакта. Поздравляем группу, несколько неопознанных символов, с победой. А что это за иероглифы вместо названия группы? Спросил я, непонятно, к кому обращаюсь. Ситуацию объяснила Лена, которая уже поставила передо мной исходящую паром тарелку борща. Это не иероглифы, а системная ошибка, которая означает, что подземелье прошла группа гражданских, не обладающих интерфейсом. А если и обладают они системой, то просто не вписаны в нее. Ты же вводил свой ник и ставил галочки в лицензионном соглашении. Так вот, они не приняли соглашение и не вписали ник. А значит, и доступ у них ограничен. Такие люди не могут развивать системные параметры и изучать навыки, но некоторые сообщения все же получают». «Например, сообщение о принятии и выполнении заданий и глобальное тоже. Но опыта они не получат», — дополнил олов слова дочери. «Чушь какая-то. И зачем простым людям влезать во всякое такое?» — задумчиво почесал затылок я, на что отец и дочь лишь пожали плечами. «Нехватка адреналина, наверное». покушав и рассказал всем мой странный сон, позволивший мне выучить новое заклинание, которое уже можно приравнять к боевым, почувствовал себя жутко истощенным и был отправлен обратно в кровать отсыпаться. Надеюсь, мне больше не будут такие ужасы сниться. Уже засыпая, услышал тихий стук во входную дверь и неизвестный голос. «Моя фамилия Орлов». Мы можем увидеть Максима Коновалова. Далее даже любопытство не позволило мне разлепить глаза, и я провалился в спокойный, безмятежный сон.